Глава 75. Индия. Хайдарабад. Суббота. 15.20. Было жарко, но ему нравилось. Он всегда мечтал жить в Азии, где тепло, влажно, и в воздухе стоит аромат специй и цветов. Может быть переехать сюда после того, как все закончится? Говорят, тут недорогая жизнь. Зайдя в отель и зарегистрировавшись, Григорий сразу принялся за дело. Прошу прощения! — сказал он на стойке регистрации на английском. «У вас остановился господин Виджетунга. Могу я узнать, где он сейчас?» Администратор посмотрел в компьютере. «Мистера Виджетунга сейчас нет в гостинице. Он вышел в город несколько часов назад». «Понятно», — кивнул Григорий. «Спасибо». Он отошел от регистрации и сел на удобный диван в холле. «Тут отлично просматривались вход в гостиницу и лифты. Придется некоторое время подождать». Он достал телефон и начал читать новости, периодически поглядывая на вход и лифты. Ждать пришлось недолго. Через полчаса Виджетунга вошел в отель, обмахиваясь веером. Он не спеша, направился к лифтам. «Педор Семенович!» — окликнул его Григорий, вставая. Историк остановился, внимательно разглядывая незнакомца. «Да? Добрый день, меня зовут Григорий Томин. Мы могли бы пообщаться?» Он указал на диван напротив того, на котором только что сидел. Предложение поговорить в холле, в общественной зоне отеля, специально придумано, так как это давало собеседнику ощущение безопасности. Профессор сделал несколько шагов в сторону Григория. А «О чем вы хотите поговорить?» Он был удивлен и обеспокоен. «Почти уверен, разговор будет на тему статуэтки». «А Елизавете Кондратьевой?» Федор Семенович сощурил глаза, раздумывая несколько секунд. Затем подошел к Григорию и сел напротив. — Что именно вам от меня надо? — Сразу хочу сказать, я тут самыми благими намерениями и готов вам помочь. — Помочь в чем? — нахмурился историк. — Вы знаете, в чем. Григорий посмотрел по сторонам, давая понять собеседнику, что не хотел бы здесь вслух это обсуждать. Виджетунга поерзал на диване. — Откуда вам известно, что мне в чем-то нужна помощь? «Я представляю одну очень большую организацию», — начал Григорий. «Вы о ней не знаете, но нам много известно и о вас, и о Кондратьевой, и о Смирнове. Обо всем». Профессор молча смотрел на мужчину, и он сразу понял, именно эти люди обыскивали квартиру Лизы. Это те, с кем общался Андрей Кондратьев. «Да, теперь понятно. Он проболтался о статуэтке». «Хм, значит, план не удался». Они все равно вышли на след. Чтоб тебя! Мало на его голову людей тховало, так теперь еще это. Что вам надо? Григорий улыбнулся. Мы хотим вам помочь найти то, что вы ищете. Виджитунго усмехнулся. Я ищу, с чего вы взяли? Томин промолчал. А если я откажусь? Григорий склонил голову набок Не в ваших интересах. И <кхм> все же. «Ну, тогда нам придется поделиться с полицией информацией, что вы отравили Кондратьеву». Это был блеф, ведь полиция и так об этом знала. Альбина подслушала, как следователь говорил с Кондратьевой, но Виджутунга не был в курсе, и это могло стать козырем Григория в разговоре. Федор Семенович покраснел. «Значит, попал в точку». Томин мысленно усмехнулся. Сработало. «А что будет потом?» «Узнаем!» — Григорий театрально вздохнул. «Сейчас главное — начать наше сотрудничество!» Историк думал. С одной стороны, он не хотел ни с кем делиться ему известным и тем, что он планировал узнать. С другой стороны, ему нужна защита от людей Хавала, а этот парень, кажется, может постоять и за себя, и за него, если потребуется, учитывая хорошую мотивацию в виде статуэтки. «Ладно», — кивнул Виджетунга. Но есть одна проблемка. Он широко улыбнулся.